Его мы начали осуществлять еще до канала Москва-Волга. Разрабатывая этот вопрос еще в июньской 1931 год комиссии ЦК, мы узнали, что имеется идея и даже нечто вроде проекта соединения Москва-реки с Волгой. Этой идеей и проектом занимался инженер Митл. Авдеев, который, несмотря на ироническое отношение к нему со стороны ряда специалистов, был уверен в этой идее и воевал за неё. Мы вызвали его на комиссию Политбюро, и он, в присутствии Сталина, Молотова, Ворошилова, Рожникидзе и других членов ПМ, сделал доклад, который подвергся всестороннему обсуждению. Суть проекта вдеева заключалась в том, что построив высокую плотину у Старицы выше Твери Калинина, не получить Волжскую воду, мы направляли бы её отчасти по прорываемому каналу, отчасти по реке сестре Истре до Москва-реки. Канал этот, расстояние в 200 км, должен быть в основном самотёчным проходить не только путем рытья канала, но путем использования всех естественных рек и ручьев, лежащих на его пути. Других вариантов тогда не было у нас, и комиссия ЦК, не принял и не высказав своего окончательного отношения к этому Авдеевскому варианту проекта, считала, что необходимо принять саму идею и предложение о соединении Москва-реки с Волгой, как водним в Москву реку за счёт воды верховья Волги. Президиум ЦК принял постановление по этому вопросу и поручил московским организациям совместно с Госпланом и Нерком Водам приступить немедленно к составлению проекта сооружения канала и в 1932 году начать строительные работы. Несмотря на постановление ЦК, противников канала было очень много, и всё больше, чем по метро, особенно в Неркавводи, а части также в Госплане. И не только против проекта Аудеева, который имел крупные криные недостатки, но и вообще против самой идеи строительства канала, как якобы нереальной и не осуществимой. Нам в МК и МГК, и лично мне после Пленума, приходилось изучать детально этот вопрос с привлечением крупных специалистов, устраивать совещание, разбор проекта Авдеева, который яростно воевал за свой проект, но, к сожалению, часто без инженерных и тем более достаточных научных доказательств. В ходе разбора геологи поставили под сомнение грунты трассы будущего канала, создающие опасность поглощения большого количества получаемой волжской воды. Этот и другие недостатки проекта Авдеева привели к тому, что мы не могли принять этот проект. Мы отдавали должный инженеру Авдееву за саму идею соединения с Волгой, которая, правда, была ещё и до него. Но они от Стайлов, с Еленой настойчиво, даже одержимо, мы защищали его лично от издевательств многих его противников, в особенности сторонников проектов заплат, которые радовались тому, что проект Одеева не приймят. Мы обратились к рассмотрению возникшего другого варианта. Это, конечно, ещё не был проект А нанятки, которые в отличие от наметка Кавдейского самотёчного канала, предусматривали постройку канала с использованием пойм некоторых речек со многими искусственными сооружениями. В конечном итоге, в ходе рассмотрения комиссии и разработки проектного задания, канал Москва-Волга как водное судоходный получил направление в основном с севера на юг. Начинается канал от села Иванково на Волге в 8 км от реки Дубны и следует до города Дмитриева.